Аннотация. В биографии любого человека юность является эпицентром особого психологического накала. Это период становления личности, когда детское созерцание начинает интуитивно ощущать таинственность мира и, приближаясь к загадкам бытия, катастрофично перестраивается. Неизбежность этого приближения диктуется обоюдностью притяжения, тайно взывает к юноше а юноша взыскует тайны. Картина такого психологического взрыва является центральным сюжетом романа «Мечтатель». Повесть «Буря» тоже о любви, но уже иной, взрослой, которая приходит к главному герою в результате неожиданной семейной драмы, которая переворачивает не только его жизнь, но и жизнь всей семьи, а также семьи его единственной горячо любимой дочери. Таким образом, оба произведения — рассказывает об одной и той же буре чувств, которая в разные годы и совершенно по-разному подхватывает и несет в то неизвестное, которое только одно и определяет нашу судьбу.